Глава 41. Гая Бельфи, окинув взглядом последствия битвы ученика с очередным убийцей поджал губы. Элен хоть и постарался за собой прибрать, но и хатёмной силой всё равно ощущалось. Его можно было бы легко списать на падение оказавшегося на грани смерти убийцы, но свидетели и банальная логика попросту не позволяли этого сделать. Ладно, Ноер, они ещё будут молчать. Но что делать с Анимусом с эстражами, что прибыли едва заметив Алуи искру. Многие из них отчётливо видели, как глава малого клана стаптавает в землю гордость Анимуса алмазного ранга, будучи всего лишь на пике золота. Такую пропасть в силе нельзя преодолеть благодаря счастливой случайности или разрешённым могущественным артефактам. Анимус золотого ранга просто не пробьёт барьер алмаза, как бы он ни старался. Но Элину, хоть и при поддержке телохранителя в ранге платины, Для победы хватило 30 секунд. Здесь было с чем работать, но для успеха потребуется время, много времени и много усилий, которые могут обратиться в ничто из-за малейшей случайности. Учитель помолчи пока Элен. Под взглядами представителей сразу нескольких кланов, прибывших на место к тому моменту, когда главу клана Нер подготовили к транспортировке в темницы, абсолютно не мог сказать многого. Но это же обстоятельства можно было использовать и на свою пользу. Артефакт уничтожен полностью. Элирождённый с радостью воспользовался протянутой ему рукой помощи, моментально уловив, чего именно от него хочет наставник. Прекрасно. Протектор перевёл взгляд на конвой. Я попрошу вас освободить моего ученика под мою же ответственность. И всему уважению, протектор Бельфи, мой Элинор, тёмный анимус, который, будучи золотом, убил врага в ранге алмаза, а спустя 10 минут от него якобы падшего яд навеет с мой Абсолют пока предпочёл не задумываться над тем, откуда у двухмесяца, как принято у ученика парня, помимо талантов, обнаружилась ещё и удивительная способность контролить тьму внутри себя. Даже занимаясь у овладением ремесла они муса несколько лет кряду, и то в таком возрасте ему всё равно не удалось бы скрыться от своего первого падения, оправиться от него, что в принципе нонсенс. И сейчас вот так просто воспользоваться крайне опасной силой. Единственное объяснение — его видения, которые, похоже, оказались куда важнее, чем казалось изначально. Но чтобы по одним лишь сном научиться использовать темную сторону... Под вашу ответственность, Протектор!» Анимус платинового ранга из рядового среднего клана коснулся Аков Элина и Теопали. Перерожденный, получив свободу и толком не пробыв в заключении, что такое пять минут при таких-то масштабах проступка, расправил плечи и благодарно кивнул учителю. Для всех собравшихся поясню. Билфи высоко поднял голову и окинул серьезным взглядом всех присутствующих. Имело место быть применение опасного артефакта на основе запретных техник крови и тьмы. Этот артефакт был передан мною личного владения главе клана Нойер из-за опасения повторения покушения, что и произошло. Китежу было крайне важно устранить сбежавшего ранее убийцу, и мой ученик вызвался сыграть роль наживки. Потому любое голосовное обвинение в его сторону я буду считать обвинением меня в некомпетентности. Вы правда доверили артефакт такой мощи столь молодому анимусу? Вопрос заданный мужчиной, в котором Элен быстро опознал главу среднего клана Фокс, был буквально сорован с языков подавляющего большинства находящихся здесь анимусов, которые вдобавок ещё и пребывали. Бельфи посчитал невозможным сокрытие произошедшего. И решил устроить из этого очередную сенсацию, подумал перерождённый, глянув из рук кое, как прорвавшись к нему Алексей сменную одежду. Но надеть он успел лишь рубаху, а как после девушка всеми руками вцепилась в своего спутника и отпускать явно не собиралась, что, конечно, лишь подчёркивало невинность парня, вставшего на защиту семьи и дома. Верно, господа. Это был наилучший из вариантов, если мы намеревались поймать врага к Итижу. и при этом сохранить жизнь того, кто окажется его целью. Уверяю, никто из вас не найдёт способа обезопасить Анимуса золотого ранга от убийцы алмазного, не окружая его плотным кольцом телохранителей. Та уверенность, с которой вещал Бельфи, наложилась на его же харизму и влияние, из-за чего уже спустя несколько секунд первые из анимусов, пусть с некоторой опаской, но подошёл к Элину, пожал ему руку и поздравил с заслуженной победой. отметил при этом одну деталь, о которой на прежде забыли и сам перерождённый, и его наставник. Наличие в плече внушительной дыры Благо Бельфис ориентировался молниеносно. А теперь я вынужден попросить вас нас пропустить. Глава клана Ноер в бою получил непростую рану, и ему требуется незамедлительно проследовать к целителю. Если позволите, протектор Бельфис, я проведу поверхностный осмотр. Перед вышел немолодой лысый мужчина, во облачении которого нашлось место нашивки мастера-целителя. При этом отеле на него укрылось то, как учитель посмотрел на добровольца. Неприязнь, если не откровенное пренебрежение, вот что отразилось в его голубых глазах. Но он не отказал, так что перерождённому осталось лишь принять предложенную помощь. Лесть в игру учителя, рискуя её испортить, он не хотел. Приглашая вас в тот день, я право слово не хотел чтобы мы впервые поговорили при таких обстоятельствах. Мое имя — Вардак Сонитус, действующий член Совета Академии и по совместительству мастер-целитель платинового ранга. Действительно, господин Сонитус, обстановка не располагает к дружеским беседам. Но несмотря на мой прошлый отказ, сейчас я благодарен вам за помощь», ответил Эллен в тот момент, когда ощутил действия первичных техник-диагностов. Из-за недавнего буя на пределе сил мысли в голове перерождённого всё ещё двигались с некоторой ленцой, но он уже пытался составить портрет человека, о котором говорили много, но совершенно разное. Спасение одну сотню жизней худшее для китиже года и целитель, и прожжённый интригам, могущий пустить под нож даже родню, лишь бы подняться повыше. Уважаемый член совета, уже много лет державшийся за своё кресло, и тот, про кого весомая часть выпускников Академии не может сказать вообще ничего хорошего. Добавлял терцинке и тот факт, что он совершенно случайно в 3 часу после полуночи оказался неподалёку. Надеюсь, в будущем между нами установится исключительно дружеские отношения. Не заметит интереса Варда к необычной двойной системе каналов Элен не мог, но благо первичный осмотр сам по себе не занял много времени. Как впрочем и использование нескольких целительных техник под бдительным надзором Гая Бельфи. Могу сказать, что ваша жизнь в неопасности. Со здоровьем всё хуже. Потребуется не один день лечения, чтобы привести вас в норму. Благодарю. Эвелин коротко кивнула, пошевелив левой рукой. Дра в плече не очень-то способствовала хорошему самочувствию, но благодаря помощи чистокровного Сонитуса боль практически исчезла. Пойдём, ученик. Бельфи махнул рукой, и в ответ чуть в стороне раздалось лошадиное ржание. Наш транспорт там Не став акцентировать внимание на появлении лошадей чуть ли не из ниоткуда, когда, спрашивается учитель, успел договориться с Нойер и взять оседланных животных, не как опять использовал фантома. Эллен проследовал за наставником и в следующую минуту уже покинул район клана, оставив за спиной ненадежных анимусов из числа стражей города. Люди протектора, у которых оказалось чуть больше десятка, последовали за ними, хоть и на приличном удалении. артефакт медальон в форме шестилучевой звезды, от которого ничего не осталось. Тимой, даже если можешь, не пользуйся, иначе вся легенда полетит в тартары. И готовься к тому, что мне придётся тебя куда-нибудь сослать, чтобы народ воду успокоился, а я успел заткнуть рты всем недовольным. Это ясно, Элин. Да, учитель, но если позволите, в голове перерождённого появился план, который должен был позволить ему приобрести, потеряв Я хочу предложить место посещения, которое пойдёт нам на пользу. Я встретился с главами Игниса Фуга. В эфирне истории завертелись, и Элен даже не подозревал, какая роль ему уготована. Директор. Нет. Протектор Бельфи, вы правда собираетесь отправить Элена Ноер за стены, осенью, в сторону неисследованных территорий? Возмущение выпучившего глаза Лагиса было понятно целиком и полностью. Ведь из-за близости периода дождей ни одна группа за стенами более не могла рассчитывать ни на взятые с собой припасы, помимо личных пожитков, ни даже на скокунов, которые попросту увязнут в грязи после первого же ливня. Передвигаться в такую погоду могли лишь анимусы, и в разы медленнее воины. Вдобавок к этому значительно возросла активность демонических зверей, которые начинали растекаться по миру в поисках пропитания. А все эти причины в сумме делали несезонные экспедиции, занятиям крайне рискованным. Людям, не успевшим вернуться домой до первого снега, оставалось лишь положиться на свои силы и навыки в стремлении пережить месяцы холода. Это опасно и глупо. Этот юноша уже принёс Китежу больше пользы, чем его многие старшие коллеги, отозвалась Сорока, только что осознавшая, что именно предложил протектор Китежа Гай Бельфи. Стоит ли рисковать его жизнью? Семилия, я смогу обелить его репутацию и избавиться от недовольных только в том случае, если его не будет в городе. Причина, абсолюд задумался на секунду, после чего повернулся лицом к панорамному окну и спиной к головам великих кланов. Причина должна быть не только веской, но и завязанной на чём-то, кроме его мнимого падения. Возможно, пришёл момент объявить о существовании культа, раз уж своими силами мы с ним не справляемся. А мы не справляемся. согласно подтвердил Фуга, намекая на вторую подряд попытку убить несчастного подростка, оказавшегося не в то время и не в том месте. И где? Посреди Китежа. При этом в обоих случаях Ноэр отбился своими силами. Но, Протектор, что вы имеете в виду, говоря про мнимое падение? Не было никакого артефакта, Лагес. Эллен своими силами прыгнул во тьму, взял у той достаточно силы для победы и без всяких последствий вернулся обратно. ответил Бельфи, вернув взгляд к собеседникам. Вы поверили ему, он поверил вам. Лишь из-за этого я организовал эту встречу, и моя честность сейчас тоже его заслуга. Но если вы решите предать доверие моего ученика, многозначительное молчание Абсолюта сказало достаточно для того, чтобы Лагис и Сорока как следует прониклись возможными последствиями. Впрочем, пока они и не думали о том, чтобы начать действовать во вред и рождённому Я не сторонница предательства, директор, обратилась к Бельфию 40, водрузив локти на стол и подперев ладонями голову. Илагис со всеми его недостатками и подобными жестами откровенно брезгует. "Верно говорю, Фуга. Это вообще известно", уклончиво ответил мужчина. "И всё-таки, что вы хотите от нас, протектор?" "Мне нужно, чтобы вы сформировали небольшой отряд надёжных людей и объявили об участии в экспедиции Элина. При этом выдвинуться группе нужно будет уже завтра". С учётом того, что за окном светало, а инцидент произошёл этой ночью, времени Бельфи давал совсем немного. Я понимаю, что союзниками мы никогда не были, но сейчас дело касается культа. Да, и ещё один момент. Экспедиция отправится туда, где был найден оригинал легенды. Последняя фраза стала тем самым обухом, кое мы грелили обоих главкланов. И хоть они не продемонстрировали удивления, но это не значило, что этого самого удивления не было вовсе. Причины, которые будут объявлены общественности. Тёмный артефакт отрицательно повлиял на Эллина, и он решил прийти в себя вне с тем города, чтобы отвести угрозу от беззащитных людей. Благородный и красивый жест должен был подготовить хорошую почву для дальнейшей игры Абсолюта. А вы решили поддержать юного гения, введя его в состав уже давно планируемой экспедиции. Иными словами, политическую арену сотрясёт новость о том, что наш клан и поддерживает мэр. И основную работу сделает моё имя, верно? Сорока наклонила голову, вопросительно уставившись на абсульта. Только глухое не знало той неприязни, что испытывал каждый Игнис по отношению к практикующим тёмные искусства анимусам. Конечно, в народе это противостояние раздували как могли, но она не была беспокоенной. Уже много лет Игнис Сонитус и Мурум совместно противостояли истинно тёмным кланам. скрывая ещё запрещённые дела, и пытающимся обелить своё имя. Я уважаю вас, директор, но вот так просто пойти на такой шаг не могу, даже несмотря на моё отношение к Элину, закрыть глаза на использование тьмы. О, всего в этом мире есть цена, сорока. Бельфи улыбнулся и одновременно с тем прищурился. Так назови же свою. Хм. Женщина хмыкнула и подняла глаза к потолку, будто бы предавшись раздумьям. Но не прошло и нескольких секунд, как она выдвинула своё требование. После лагиса место главы совета займу я. Приемлемо, Бельфис миренно кивнул, но все присутствующие знали, что это согласие потребовало от абсолюта поступиться своими принципами. Он так долго боролся с коррупцией и своечествием, и теперь сам воспользовался своим положением во благо ученика. В таком случае я в деле, Лагис. У меня нет причин отказывать протектору Импровизированный совет подошёл к концу, и первыми зал покинули главы кланов. Для них неожиданностью стал сам факт никак не связанной с академией просьбы протектора, что прежде придерживался нейтралитета и держался в стороне, а самого Гая Бельфи поразила та лёгкость, с которой Лагис Фуга и Сорака Игнис согласились на подобную авантюру, могущую повлиять на репутацию двух великих кланов в любом ключе. В их мыслях звучал один и тот же вопрос, измененный на разные лады. Неужели Эллен Нойер настолько ему, им, важен?